У Алика Бухиева жизнь удалась и била ключом. Алек был весел, постоянно пьян и совершенно счастлив. Телеканалы зазывали его что-нибудь авторитетно прокомментировать по поводу положения сезонных рабочих в большом городе. Лига правозащитников собиралась принять его в свои члены, и многотысячное интернет-человечество разнесло его имя по сети. Алик стал известным и принялся зажигать по-взрослому, ужинал в ресторанах, пил дорогой коньяк и на какой-то вип-вечеринке познакомился с бывшей женой одного богопротивного и нудного телеведущего, мнящего себя интеллектуалом, а на самом деле скучнейшего пресного типа отягощенного язвой желудка и несколькими внебрачными детьми. Бывшая жена по имени Катя была легкомысленной особой из творческой среды и нашла Алика оригинальным и дико милым. Вместе их часто замечали в различных заведениях Москвы и Петербурга, куда Алек зачистил и бывал по нескольку раз в месяц, проводя встречи с читателями гастролера и толкая на местных питерских телеканалах и радиостанциях речи, бичующие фашизм, национальную нетерпимость и заканчивая свои выступления неизменным «Слава России!». Он настолько уверовал в непогрешимость собственных идей, в чистоту своих помыслов и популярность, что совершенно преобразился. Вместо прежнего худосочного метиса с затравленным взором, Алек превратился в эдакого плотненького, похожего на сосиску-человечка с надменной ухмылкой. На его публичных встречах стали появляться какие-то молчаливые горцы, затянутые в черный шелк рубашек и с перстнями на холеных пальцах. Алик пустил слух, что это никто иные, как те, с кем он топтал зону. Авторитетные воры в законе И еще какие-то там чеченские криминальные авторитеты Кате от бывшего мужа достался Мерседес И они эффектно уносились в ночь Из очередного ресторана Чтобы взять кое-что на юго-западной И после этого Ехали на квартиру Кати, Где то, что они взяли Помогало им полностью оторваться от мира И долго купаться в разноцветных реках ЛСД Текущих среди белых песков кокаина И заросших псилобесциновыми веселенькими грибочками. Деньги Бухиев тратил с ненасытностью только что откинувшегося с зоны рецидивиста, которому самый кайф от отсидки до отсидки потрясти хрустами и шикарно оторваться. О завтрашнем дне не думал, сжег жизнь и на каждом углу прославлял Геру, называя его своим гениальным продюсером и надеждой России. Все это, вполне разумеется, не могло пройти мимо кое-чьего внимания. Однажды Гере по электронной почте пришло письмо от анонимного адресата. Гера уже было хотел стереть его, справедливо считая письмо спамом, но все же не вытерпел и открыл сообщение. В письме, некто, пожелавший также остаться неизвестным, приводил выдержки из печально знаменитых рассказов Свина и спрашивал Геру, как он, столь уважаемая и авторитетная в интернете персона, мог подпустить к себе столь гадкую личность, а именно свина Бухиева. Гера перечитал письмо несколько раз, хотел что-то ответить, но потом решил, что это не более чем мелкая провокация, которая вполне могла быть организована самим свином с целью проверки Гериного к нему отношения. У некоторых негодяев, которым вдруг не зная об их негодяйствах, окружающие начинают относиться по-доброму и даже выделяют их из общей массы граждан, возникает мнеительность и потребность проверить, а так ли это на самом деле. Ибо негодяй всегда помнит о своих грешках и судит этот мир, пусть и несовершенный, но все же больше добрый, чем злой, с уровня дна своей подлой души. Гера чувствовал чужую подлость и злой умысел с точностью лакмусового индикатора и никогда не ошибался. В людях видел порог, как бы глубоко тот не сидел, И, само собой, насчет свина никогда не испытывал никаких иллюзий. Знал, что тот продаст сразу же при первом выгодном для себя предложении. Да и кто не продажен? Есть лишь мера продажности каждого, а те, для кого ее не существуют, иногда становятся святыми, и к ним приходят помолиться и попросить чего-нибудь, в основном для себя. Так или иначе, Нагера стер письмо и забыл бы о нем, если бы неизвестный автор не получив ответа, не предъявил бы свой самый сильный в этой игре козырь. И, конечно, этим козырем была чертова справка из Государственного управления исполнения наказаний Российской Федерации о том, за что на самом деле получил свой срок Бухиев-Свин. И была эта справка должным образом отсканирована с высочайшей четкостью, и видно было, что это не подделка, а совершенно подлинный казенного образца документ, и вот тут Гера напрягся. Он написал ответ «К чему эти анонимные послания? Объясните, чего вы хотите. Мы можем встретиться и все обсудить. Будьте благоразумны». Ответ пришел почти что сразу и был лаконичен и выдержан в стиле таможенника Верещагина из кинофильма «О белом пустынном солнце» и женах черного Абдулы, размахивающего огромным маузером. «Мне ничего не надо. Мне за державу обидно». И вновь никакой подписи. Гера снова ответил, что готов встретиться и переговорить, но больше автор письма на связь так и не вышел. Вместо этого он, не сделав никакой паузы и, видимо, имея серьезные навыки владения хакерской техникой, стал взламывать дневники ведущих Гериных блогеров – Благо теперь, после появления зеленых квадратиков, идентифицировать их было вовсе несложно и везде размещать эту самую отсканированную справку. Помимо справки, неизвестный и воистину неуловимый мститель давал ссылки на некий сайт, где он выложил те самые знаменитые свинские рассказцы, и через сутки, прошедшие от начала его подрывной деятельности, интернет взорвался.